Зарубежные специалисты в Свердловск 70-х приезжали, честно сказать, не в самых впечатляющих количествах. В основном-то были чехи, монголы Свердловск считался городом-побратимом Пльзеня. По городу бегали симпатичные красно-желтые трамвайчики чешского производства. Пионеры из клуба «Интернациональная дружбы принимали в гостях пльзенских рабочих, прибывших по обмену опытом на Верх-Исцкий завод. Монгольские студенты получали высшее образование в Уральском государственном университете. А вот, пожалуй, и все.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 Sam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 с Юровским, Ермаковым и другими героями, расстрелявшими колоссового врага. В 1974 году, за год до появления секретного письма Андропова, и Ипатьевский дом получил статус историко-революционного памятника всероссийского значения. Всесоюзное общество охраны памятников истории и культуры, узнав о запланированном сносе, пыталось оттянуть исполнение приговора настолько, насколько это было возможно. Вообще, вокруг особняка на улице Карла Липкнахта всегда оклубились краеведы и просто любопытные граждане, не говоря уже о мальчишках, которые катались в вознесенской горке на санках и попутно старались любым способом проникнуть в старинный дом, о котором взрослые говорили. шепотом и с оглядкой кто только не обитала в ипаевском доме после отъезда владельцев в двадцать году здесь проживал одна фамилия с цареубийцей отчасти коллега инженера Ипатьева андрей ермаков был командиром шестого полка дорожно-транспортного отдела гпу пермской железной дороги в двадцать году в здании торжественно открыли музей революции Экскурсантов вплоть до 32 -го года водили в расстрельный подвал с гордостью показывая кое-где сохранившиеся пятна и следы от пуль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 Чего от него требовалось сделать? Выполнил приказ, на который не хватило духу, а, возможно, времени его предшественнику. В сентябре 1977 года особая комиссия измерила дом вдоль и поперек, чтобы, если появится возможность, восстановить его впоследствии на новом месте. С фотографов города взяли подписку о неразглашении, после чего собрали их в Ипатьевском доме и попросили заснять обстановку максимально тщательно. ки разумеется изъяли вещи разобрали музейщики что-то растащили девеваки много исчезло без следа вокруг здания второй раз в этом веке выстроили высокий забор Днем 22 сентября к особняку инженера Ипатьева подъехали бульдозер и шар баба. Взрывать было запрещено, могли пострадать соседние здания. Крепко сложный дом сопротивлялся до последнего, но рабочие треста, сред Уралмеханизация-2 и не такие крепости брали. Целый век простоял на Косогорье этот дом, ни одна сотня людей стоптала здесь свои сапоги. Давно лежали в могиле инженеры Патев, его жена и брат. Не было в живых цареубийц и первых следователей, белых и красных генералов, Ленина и Свердлова. И вот теперь не было этого дома. Остались фотографии и миф о царской семье, который, полагали, наверху исчезнет вскоре после того, как будет увезён с места сноса последний камешек. Но миф камнями не закидаешь. Он мало того, что уцелеет, так еще и обрастет подробностями.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 И прежде чем поставить здесь новый храм, вдруг придет кому-то в голову. Надо было освободить для этого места Храмольные мысли, а впрочем, их может и не было, всего лишь трепет бабочкиных крыльев, неразличимый в грохоте ударов шар бабы.